Как же это я? Зачитался. Он человек идет по аллее. Шляпа в руке. Это он! Гражданин! Товарищ! Простите, пожалуйста, товарищ, это вы положили цветы на могилу? Ну, я. А что? Извините, а вы знали его? Я был его учеником а отец мой известный учитель, воспитанник Сиротского дома Михаила Саратовкина. Ну, прощай, тороплюсь. Подождите минуточку. А можно будет увидеть вас, поговорить? У нас в школе кружок разведчиков. Мы собираем материалы по истории нашего города. Наш учитель пишет книгу о Саратовкиных. А какая школа? Как фамилия вашего учителя? Грозный Николай Михайлович. А, ну скажи ему, что Сергей Федорович Веретенников был учеником Николая Михайловича Саратовкина. Он знает меня. Заговоримся. Город захлебнулся в потрясающих слухах. Саратовкин продал золотые прииски. Все капиталы свои передал сиротским приютам и сам стал начальником и воспитателем городского приюта. В своем доме Николай разместил детей, оставив себе лишь две комнаты. Для него началась замечательная встреча. Николай сидел за столом, разбираясь в документах, когда в комнату вошел невысокий молодой человек. Здравствуйте, Николай Михайлович. Здравствуйте. Я только что приехал. Окончил университет и вот в родной город. Мое имя вряд ли что скажет вам. Я Федор Веретенников. Погодите-ка, погодите. Так это вы, Ломоносов? Не совсем понимаю. Да это я в детстве произвел вас в Ломоносовы. Так про вас начальница приюта говорила. Я к Василию Мартыновичу тогда бегал, чтобы помочь вам как. Вот оно что. Василий Мартынович столько сделал для меня, что не столкни меня судьба с ним. Не знаю, кто бы я был сейчас. А вы знаете, что Василий Мартынович сейчас за границей? Знаю. Что ж, пока ему в Россию нельзя возвращаться. Но это ненадолго. Твердо знаю, что так. Да, я тоже. Николай Михайлович, я глубоко уважаю вас. И если бы я мог быть полезным, с удовольствием предложил бы свои услуги. Спасибо. Этот день был значительным днем в жизни Николая не только тем, что к нему пришел человек, предложивший свою помощь в трудное время начала большой работы, но еще и тем, что Николай в этот день обрел друга, который до последнего часа был рядом с ним, человеком одиноким, всю жизнь свою, душу, талант отдавшей грядущим поколениям. Морозным зимним утром по заснеженной городской улице со скрипом скользили сани. В санях, закрыв колени медвежиной, ехал директор гимназии. Постойка, милый. Господин Велетейников. Да. Прошу минуточку. Добрый день. Добрый день. Простите, ради бога, за то, что задерживаю вас, но вы так и не пришли с ответом. Обстоятельства не позволяют ждать. Гимназия, сами понимаете. Не могу принять ваше предложение, Яков Яковлевич. Почему? Определился вот сюда, в детский приют Саратовкина. Простите, Федор не понимаю, не понимаю. -с. Вы же химик, а здесь не гимназия, здесь маленькие и неграмотные дети. Кого же здесь учить химии? Будут грамотные и подрастут. Но пока не подрастать будут, можно вам-то в гимназии поработать. Нам очень нужен такой преподаватель, как вы. Ну, решайте, и жалование будет хорошее. Спасибо. Уже сговорился здесь. Да. Вам этот молодой безумец совсем голову замутил. Неужто вы не заметили, что у него психика не в порядке? Отказаться от капитала в наши дни, миллионы кинуть приютом и остаться нищим. Непонятно. Просто непонятно, что он будет с этими подкидышами делать. Нет, он не безумец. Что он будет делать с этими, как вы выразились, подкидышами? Он уже делает, и делает святое дело. Пока что он возвращает им детство. Детство, понимаете? Одного этого было бы достаточно, чтобы войти в историю нашего жестокого века. Но он, я убежден, сделает еще много такого, что подхватят лучшие люди нашего времени. Нет, Яков Яковлевич, я горд тем, что буду находиться возле человека, у которого, по вашему определению, психика не в порядке. Пусть пока я не буду преподавать химию, но зато к тому времени, когда мне придется взойти на кафедру, я здесь у него научусь человечности и пониманию молодой души, умению не только обучать, но и воспитывать. Так, ну что ж... Каждый кузнец своего счастья. Только пожалеете, поздно будет. Трогай! Пашу! Немало писем получал Николай Саратовкин в первые месяцы своей работы. Были письма от тех, кто одобрял его поступок, желали успеха в трудном деле. Были и анонимные, главным образом от городских богачей, которые возмущались поведением молодого капиталиста, отказавшегося от состояния. Считали, что к работе с детьми его никак нельзя допускать, а нужно заточить навечно в домом лишенных. Однажды Николай распечатал письмо с петербургским штемпелем. Боже мой, она, Любава, сколько лет... Николай Михайлович Теперь мы люди одного общества И я могу написать вам Прежде нас разделяло ваше богатство Вы сделали великий, трудный шаг За это я уважаю вас еще больше, чем прежде Прежде нас разделяло еще то, что вы были образованным А я малограмотный. Теперь и в этом я догоняю вас. Правда, учиться трудно, потому что у меня две девочки-двойняшки, Очень похожие на меня. А теперь нас с вами разделяет одно. Я для вас никто, а вы для меня. Все. С какой радостью и болью я вспоминаю зимние кладбище и вас, Николай Михайлович. А ведь я могла тогда заставить вас полюбить меня. Могла бы, но не хотела использовать силу данную мне природой. Простите что напоминаю о себе Любава. И ни адреса, ни фамилии. Жаль, что повесть Николая Михайловича не успела выйти из печати. Он так надеялся, что с прощального вечера все мы разойдемся с его книгой. И с автографом, напутствующим каждого. Я знаю, у него в записной книжке уже заготовлены эти автографы. Ты, Семен, всегда все знаешь? Будущему историку так положено, Лалечка. Ничего. Книга Николая Михайловича, в которую и мы вложили так много труда. И главное, в процессе работы поумнили и многое поняли. Верно, Никита. Книга эта не успела выйти в свет, но она догонит нас пути. Да. Обязательно догонит. Безнапутствие, которое будет написано рукой Грозного каждому на первой странице, он не отпустит нас в дальнее плавание. Мы знаем, что образ Саратовкина это в какой-то мере образ Грозного. И любовь Николая к Любави, это его любовь к неизвестной нам девушке. Да, зеленоглазая элита, это его любовь. И одиночество Саратовкина, это его одиночество. Да. И мысли, и рассуждения. Это называется, Анастасия, преемственность поколений. Понятно? Понятно, Сенечка. Ребят, давайте танцевать. У нас же есть транзистор, давайте веселую музыку. Нет, Настя, ну ты всегда не в том ключе. Танцевали мы вчера, до рассвета танцевали. И сейчас ноги болят. А теперь же мы в избе раздумий. И в последний раз, вместе. Девчата! Ребята! Можно мне? Говори, Наталья. Мои бывшие одноклассники. Наш учитель Николай Михайлович равен тому Николаю Михайловичу из прошлого века, о котором сведения мы, как ошалелые, разыскивали в архивах, бегали по городу, ездили на прииски, как наполнил он нашу жизнь... С каким педагогическим даром придумал он нам это занятие? А это из Думи? Здесь он вдумчиво, осторожно открывал нам жизнь. Со всей ее сложностью, жестокостью и радостью. Мы все это ценим и сейчас, но особенно, наверное, оценим тогда, когда пройдут годы. Что ж, в дорогу. Мои товарищи. Поднявший меч на наш союз Достой будет худшей кары И я за жизнь его тогда Недавно самый ломаной гитары, Как вожделенно жаждет век Нащупать брешь У нас в цепочке возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Ла ла ла ла ла ла, -ла, -ла.